Глава 20. 27 ноября 3127 года. Лестон. Штаб-квартира ООД. В последнюю неделю Рогет Тобер много курил. Он не покидал своего кабинета, только открывал форточку и подходил к окну, но все равно не мог находиться без дела и поглядывал на бумаги, аккуратно разложенные на столе. Когда ему надоедало он всматривался в схему на стене. Все фотографии на ней связывала тонкая красная нить. Снимок Тирала Ленойса со снимком Дебо Фишер, известного преступника 90-х годов прошлого века. Таких, как он, на эшафот не отправляли. Слишком уж они были полезны в военном деле. Но Дебо не повезло. В прошлом году его казнили. Красная ниточка тянулась и от фотографии Флим Эслан, бывшей разведчицы, К фото малоизвестного актера театра, Пристана Нила. Пристан примкнул к синелицам в 98-м, кажется. Связывала нить фотографию недавно погибшего генерала Винсента с одним из его подчиненных. Как же его? Нет, генерал Тобор не помнил имени солдатишки. Он оказался настолько неважной фигурой в этой цепочке, что помнить его было ни к чему. Но заместитель отдела безопасности лично приколотил фото к схеме и запретил снимать. «Запретил командиру!» «Безумец!» Но генерал тобор послушался, сам не зная, почему. «Сдался он ему!» Ворчал Рогет тобор выбрасывая окурок форточку и в стотысячный раз всматриваясь в голубые глаза солдата. «Мальчонка ведь еще!» «Сколько ему было-то?» «Восемнадцать или девятнадцать?» «Впрочем, неважно. Все эти люди уже не важны, потому что их главарь найден. Тирл Ленойс». Человек, сумевший несколько лет работать незаконно и ни разу не привлечь к себе внимания. Да, с помощью всех тех, кто изображен на схеме, но тем не менее... Как? Поймать его предстояло сегодня. Через семь минут в его офис ворвется специальный военный отряд, обездвижит Тирала и отправит за решетку. Так быстро и просто, что не верится. Генерал Тобр нервничал. Его лучший сотрудник, Рэт в отпуске. Отпросился так не кстати. Уилсон бы не помешал, и, может быть, даже помог произвести задержание без шума. Он умел все делать втихаря. Хаотично метающиеся мысли прервал стук в дверь. «Войдите!» — генерал крякнул, опускаясь в тяжелое кресло. «Разрешите доложить!» Подполковник Гибис раздражал его всегда, каждую минуту своего существования. Но уволить его Рогет не мог, просто потому что... не мог и все внучок жёнышкиной сестры, чтоб его... «Докладывай!» — генерал поморщился. «Там это...» — веер Гиббис мямлил, как обычно. «Трус!» «Полковник Фетон произвёл задержание, сэр!» «Кого?» «Тирала Линойса, сэр!» «На шесть минут раньше?» — Рогет бросил взгляд на часы. «На тридцать, сэр! Тирала уже отвезли вы «Что с поездом?» «Отправили на уничтожение, сэр. Собственно, в этом и проблема. Говори, живей!» – просадил генерал. Его лицо побагровело от злости. Подполковник вытер пот со лба рукавом и задышал глубоко, как если бы справлялся с паникой. «Детектив Уилсон не в отпуске, сэр. Его вообще в городе нет. Разведка доложила, что детективу Уилсона не видели с того самого дня, как вы отказали ему в поимке Джо и Лэнда Гилборнов». «Случайные люди сказали, что видели мужчину, похожего на него, две недели назад на вокзале. На том самом вокзале, сэр!» Генерал Тобар медленно приподнялся с места. Разъяренный, он понимал, к чему клонит веер. «Ослушался прямого приказа», — пробормотал генерал. «Нет, сэр! Пошел вон!» Веера гибится, как ветром сдуло. Только дверь громыхнула, покачнувшись на петлях. Генерал Тобар рухнул в кресло чертов фред уилсон конечно он не мог ослушаться приказа потому что официально не работает на оде лишь помогает им но кто он такой чтобы пойти наперекор отделу генерал быстро нацарапал письмо и сунул в почтовик спустя минуту в его кабинет без стука влетел запыхавшийся полковник крайн поезд с утилзацией отозвать начал рогет собрать поисковый отряд вооружить и отправить саруэл но сэр слушать Генерал взревел. «Отправить отряд в Сауэлл! Отыскать там детектива рето Уилсона и Гилборнов! Чертов пацанцам сам уверенный слишком! Быстро!» Полковник к району мчался так же быстро, как и Вейер Гибис. Рогету оставалось только ждать. Главное, чтобы успели отозвать поезд. Только бы успели. Без него в саруэл не попасть. Уж генерал-то постарался в девяносто девятом. Призрачный купол. Самая надежная защита. Надежная настолько, что без призрачного поезда, созданного в единственном экземпляре, в город не въехать.